тай открывается. Отныне темп событий ускорился. Через неделю после пленума журнал time поместил портрет Дэн Сяопина на обложку, объявив его «Человеком года». Затем, 1 января 1979 года, после нескольких месяцев тайной дипломатии, США проинформировали о серьезных изменениях в американской внешней политике, понизив уровень своих отношений с Тайванем, и признав Китайскую Народную Республику. Тем самым был положен конец трём десятилетиям противостояния. 15 дней спустя Китай тоже открыл новую эпоху в своих международных связях. Китайский руководитель прибыл с визитом в США с намерением заручиться американской помощью в проведении реформ. По воспоминаниям президента Джимми Картера, Дэн Сяопин в первую очередь казался «человеком, который вечно спешил». Выступая на лужайке перед Белым домом, американский президент подчеркнул суть происходящего. Китай принял смелое и важное решение открыться миру. Стоя рядом с ним, Дэн Сяопин ответил, «Мы разделяем чувство выполнения исторической миссии. Одна искра способна вызвать пожар во всей прерии». Дэн Сяопин посетил Сиэтл, Атланту и Хьюстон, где у него даже нашлось время показать себя в неофициальной обстановке. На техасском Родео он позировал перед камерами в ковбойской шляпе, образ который понравился телеаудитории как Востока, так и Запада. Как сказал ведущий Джим Лори в выпуске новостей ABC, премьер-министр Дэн Сяопин не просто приехал на Запад, он сам стал человеком Запада. Впрочем, за всеми этими забавами стоял холодный расчет обеих сторон. Если китайскому лидеру требовалась помощь США в его великих реформах, то американцы понимали, что Китай может стать огромным рынком, а содействие его развитию откроет новые возможности и для американской экономики. На китайском телевидении между тем американцы, которых во время Холодной войны всячески демонизировали, были показаны гостеприимными и готовыми помочь Китаю. Американский образ жизни, американская культура, американское потребление превращались в нечто такое, к чему китайцы теперь могли стремиться. Итак, в начале 1979 года почва для реформ была подготовлена. Гуанчжоу на реке Джудзян в Южном Китае должен был стать их испытательным полигоном. Исторически здесь находилась коммерческая столица Китая, Но после революции 1949 года город пришел в упадок. Те, кто приезжал сюда в 1970-х годах, видели разрушенную экономику. Автобусы на улицах почти отсутствовали. Производственные мощности выглядели архаичными и не обновлялись. Рабочая сила была деморализована. Эзра Фогель, впервые посетивший город в 1973 году, вспоминает, что в Гуанчжоу все еще использовались собачьи повозки, а многие люди, ходившие едва одетыми, были настолько худы, что невольно возникал вопрос, доживут ли они до завтра. Руководителем КПК в провинции Гуандун тогда был старый соратник Дэн Сяопина по революционной борьбе Си Джун Сюнь, отец нынешнего президента Си Цзиньпина, который, как и Дэн, подвергся чистке в ходе культурной революции. Когда он только прибыл в регион, местные власти из последних сил пытались остановить поток молодых людей, бегущих в Гонконг в поисках лучшей доли. Сотни из них тонули, стремясь переплыть узкий пролив. Си призвал к расширению автономии возглавляемой им провинции, заявив, что региону необходимо позволить проведение собственной торговой политики и допустить в него иностранных инвесторов. «Если бы провинция Гуандун была независимой страной, а я был бы руководителем, которому доверено поставить ее на ноги», сказал он Дэн Сяопину, «то я смог бы многое изменить всего за несколько лет». Новый лидер согласился с предложением и, не имея возможности поддержать единомышленника финансово, с энтузиазмом поддержал курс на предоставление провинции Гуандун статуса особой экономической зоны. После этого Си Джун Сюнь, мог беспрепятственно выступать посредником в сделках между Гонконгом и местной промышленностью, сполна реализуя потенциал только что обретенной экономической свободы. Впоследствии вблизи Гонконга и Макао были учреждены еще три особые экономические зоны, в которых с разрешения властей действовали рыночные механизмы. Зоны пользовались бешеным успехом. Во многом потому, что Гонконг, желая задействовать дешевую рабочую силу в избытке, имевшуюся на материке, переместил туда свои производственные мощности и очень скоро сделались образцом для всей страны. Так Китай приступил к социально-экономическому эксперименту, основу которого составила комбинация коммунистической командной экономики и энергии капиталистического предпринимательства. Партия теперь могла реализовывать крупные строительные проекты, обеспечивая инфраструктуру для роста. Кроме того, в этих опытах обнаруживались таланты, имеющиеся на нижних уровнях командной цепочки, что позволило, как выразился Дэн, демократизировать экономическую деятельность. К началу 1980-х годов признаки преобразований были заметны повсюду, от школьных классов до крестьянских рынков. На улицах, где когда-то преобладали велосипеды, появлялось все больше автомобилей. Число телетрансляционных станций выросло с дюжины или около того в 1978 году до примерно сотни в 1980-х. Начались масштабные демографические сдвиги. Ключевой особенностью процесса модернизации в Китае выступала урбанизация – Сельское население быстрыми темпами переселялось в города, увеличив производительность страны в 20 раз. Таким образом, всего за несколько лет сельское хозяйство Китая деколлективизировали, образование и промышленность реформировали, а частному бизнесу позволили процветать. В коммунистической Китайской Народной Республике даже открылась фондовая биржа. Демократическое движение Однако Дэн Сяопин собирался провести свои демократические реформы, сохраняя однопартийную систему. Он соглашался только на экономическую либерализацию и отвергал политическую либерализацию в западном стиле. Всего за 10 лет спровоцированная этим противоречием напряженность достигла критической точки. К началу 1988 года реформы застопорились, а экономические показатели перестали впечатлять. Производство основных сельскохозяйственных культур сокращалось на фоне роста цен. Пришлось вновь вводить нормирование основных продуктов питания, таких как свинина, сахар и яйца. Инфляция в городах превысила 20%. 8 миллионов человек в год переезжали из сельской глубинки в городские районы. На железнодорожный вокзал одного только Шэньчжэня ежедневно прибывали 30 тысяч рабочих мигрантов. Число безработных без определенного места жительства превышало миллион человек в Пекине и Гуанчжоу и составляло почти 2 миллиона в Шанхае. Тем временем механизация трудовых процессов и заморозка проектов капитального строительства, затронувшие деревню, еще больше обострили социальную ситуацию, поскольку 180 миллионов сельскохозяйственных рабочих попали в число «лишних рук». Таким образом, становление нового предпринимательства происходило во все более неблагоприятной и сложной экономической обстановке и сопровождалось реальными идеологическими расколами на самых верхних этажах партийной иерархии. В начале 1989 года множащиеся проблемы открыто обсуждались в китайской прессе. Между тем, инфляция достигла 26% а производство зерновых не только больше не росло, но и начало снижаться. Волнение среди рабочих, коррупция в партии, стремительный рост населения и его нерегулируемое перемещение, провал кампании по борьбе с безграмотностью – все это образовало весьма токсичную смесь. Уровень жизни в городах падал, поскольку из-за приостановки крупных капитальных проектов многие люди остались без работы. Товарный дефицит оборачивался потребительской паникой. Граждане скупали и накапливали большие объемы разнообразных товаров, начиная с зерна и растительного масла и заканчивая мылом и зубной пастой. Некоторые настаивали на том, что модернизация идет слишком быстро и слишком беспорядочно. Мечта о реформировании экономики и модернизации всей страны теперь балансировала на грани провала. Для сторонников жесткой линии главная проблема заключалась в том, что Дэн Сяо Пин, по их мнению, предал утопические идеалы марксизма. Переломный момент наступил в начале 1989 года, когда призывы к большей политической открытости звучали уже в полный голос. На общественных площадках, появившихся в китайских университетах, реформаторы теперь не таясь, превозносили свободу выражения мнений и демократизацию в качестве ключевых условий научного и экономического прогресса. Они заявляли, что подлинные реформы и подлинная открытость невозможны без политической реформы. Во многих китайских городах прошли волнения. Где-то их подавили силой, а где-то все улеглось само собой. Но главное заключалось в том, что протестные настроения – получили широкое распространение, а трудящиеся во многих местах их разделяли. Чуть позже, в апреле 1989 года, участники студенческой демонстрации оккупировали площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина, спровоцировав начало самого масштабного кризиса постмаоистской эры. В истории современного Китая события 1989 года на площади Тяньаньмэнь до сих пор остаются дискуссионной темой. О них по-прежнему едва упоминают в официальных кругах или в китайских СМИ. Когда в 2014 году китайское центральное телевидение CCTV показало 48-серийную телевизионную биографию Дэн Сяопина, она заканчивалась 1988 годом. Для 1989-го еще слишком рано сказал режиссер фильма на пресс-конференции. Но, как всегда бывало в Китае, однажды наступит такое время. И, вероятно, это произойдет в не столь отдаленном будущем, когда о бойне на площади Тяньаньмэнь можно будет говорить открыто. Тогда же, несомненно, будут преданы гласности и аутентичные материалы, которые точно покажут, что именно в те дни происходило внутри Политбюро ЦК КПК. При нынешних же обстоятельствах картину этого знакового события приходится восстанавливать, опираясь на свидетельства очевидцев, и пять ключевых документальных источников, два из которых были опубликованы только в 2019 году. Во-первых, это так называемые тяняньмэньские бумаги, которые якобы содержат протоколы тогдашних заседаний Политбюро. При этом, однако, нет ясности в вопросе о том, как именно эти бумаги редактировались, что позволяет некоторым историкам и вовсе сомневаться в их подлинности. Разобраться в этом удастся лишь тогда, когда откроется доступ к оригиналам документов. Зато подлинность второго важнейшего источника никаких сомнений не вызывает. Это воспоминания Джао Цзияна, бывшего премьер-министра и генерального секретаря партии. Этот реформатор, которого Дэн Сяопин снял со всех постов и отправил под домашний арест за поддержку студентов, тайно переправил за рубеж кассеты самолично надиктованной записью, отражающей его собственный взгляд на катастрофу. Третий источник – дневник сторонника жесткой линии Ли Пэна, который был подготовлен к печати в 2003 году, но не получил тогда разрешения на публикацию. Книга Ли представляет собой самоапологию. «Я пожертвовал бы собственной жизнью и жизнью своей семьи, чтобы предотвратить ту трагедию, какой для Китая стала культурная революция». Такую запись, по утверждению Ли Пэна, он сделал в своем дневнике 2 мая 1989 года. Хотя дневник был нелегально опубликован в 2010 году, Относительно него также есть сомнения, касающиеся аутентичности, особенно если учесть, что автор поддержал силовое подавление протестов и отредактировал свои дневники задним числом, руководствуясь корыстными мотивами. Четвертое важнейшее досье касается последствий тяняньмэньских событий. На заседании Политбюро ЦК КПК, которое состоялось через две недели после бойни, «Деятели, сочувствовавших протестующим, вынудили подписать заявление о признании собственных ошибок». Это было нужно для подтверждения монолитности партийной линии в указанном вопросе. Нелегально вывезенные копии этих бумаг были опубликованы только летом 2019 года. Наконец, пятая подборка, также состоящая из внутренних документов и обнаруженная тем же летом 2019 года, инициаторами китайского журналистского расследования, включает неопубликованное письмо шести армейских генералов, выступивших против использования армии для разгона протестующих. Благодаря всем этим источникам, взятым в совокупности, нынешний историк в состоянии более или менее объективно судить о том, что именно, когда и где происходило. Вместе с тем... До сих пор мы не совсем понимаем, почему случилось именно то, что случилось. Площадь Тяньаньмэнь. Июнь 1989 года. 15 апреля Ху Иобан внезапно скончался. Будучи представителем умеренных реформистов, он в 1987 году был вынужден уйти с поста генерального секретаря после того, как его обвинили в слишком мягком отношении к протестующим студентам. Отставка лишь укрепила его популярность среди прогрессистов и интеллектуалов, которые видели в этой личности проводника перемен. После ухода Ху и Йобана премьер-министром был назначен консерватор Ли Пен. Сделав такой выбор, партия, как показалось многим, начала сходить с обновленческого пути, и поэтому смерть Ху послужила той искрой, которая спровоцировала студенческую манифестацию на главной Пекинской площади. Из рядов демонстрантов раздавались призывы продолжать реформы, покончить с коррупцией, демократизировать процесс принятия решений. Протесты продолжались на протяжении месяца, чему способствовали все новые протестующие, прибывающие в Пекин, на празднование 70-й годовщины движения 4 мая 1919 года. Между тем, центральное правительство, решившее проявить жесткость, тем самым совершило роковую ошибку. В апреле студенческое движение подверглось нападкам в статье одного из высших руководителей, которая, предположительно, была санкционирована самим Дэн Сяопином. В передовице жень-мин Жибао» Движение именовалось «Заговором против КПК», а студенты назывались «Контрреволюционной и непатриотичной силой». Это с неизбежностью вызвало только ярость, и протесты усилились. Вскоре на площади собрался миллион манифестантов, требующих перемен. Студентов поддержали многие жители Пекина, в том числе фабричные и заводские рабочие. Благодаря этому площадь оставалась занятой семь недель подряд. Один из очевидцев, в то время 20-летний парень, отслуживший три года в армии и работавший на станкостроительном заводе, вспоминал атмосферу того времени. «По сей день я горжусь тем, как повели себя тогда пекинцы. Люди на площади находились на жаре в самые знойные дни лета. Чтобы поддержать студентов, многие старушки каждый день привозили на своих трехколесных тележках без бортов бобовую похлебку. Тем же занималась и моя семья. Почти каждый день мама бесплатно приносила на площадь коробку с яйцами, огурцами и помидорами. Собираясь, она бормотала. Нельзя допустить, чтобы эти дети в такую страшную жару получили солнечный удар. Мы совершенно не разбирались в политике и уж тем более не помышляли о свержении правительства. Но мы думали о том, что слова и действия студентов, собравшихся на площади тянянь Тяньаньмэнь, отражают чувства и чаяния народа. Разве не все хотят, чтобы их страна стала здоровее? Коммунистическая партия говорит примерно то же самое, но она похожа на ракового больного, который заявляет, что рак – это именно то, чего он хотел с самого начала, и называет его идеальным здоровьем. В середине мая состоялся широко разрекламированный государственный визит в КНР советского лидера Михаила Горбачева, который как раз в то время был вовлечен в сомнительный, по мнению китайских коммунистов, процесс реформирования советского государства, предполагавший переход к гласности, то есть к демократизации и свободе слова. Официально чествовать иностранного гостя предполагалось на площади Тяньаньмэнь, и поэтому 13 мая протестующие студенты начали там голодовку. Пытаясь предотвратить кризис, власти предложили студентам диалог, Но встречи быстро свелись к враждебным выпадам и взаимным обвинениям. Когда Горбачев прибыл в страну, его приветствовали не на главной площади столицы, а в аэропорту, что явилось огромным конфузом для китайского правительства. Более того, на тот период пресса получила некоторое послабление, поскольку многим иностранным журналистам, желавшим освещать исторический визит Горбачева, было разрешено приехать в Китай. В результате протесты получили широкое освещение в международных СМИ. И как на все это должно было реагировать китайское руководство? Дэн Сяопин был уже старый немощен, ему исполнилось 85 лет. В том же возрасте император Цянь Лун отрекся от престола. Правда, еще два года после этого Цянь Лун пытался править из-за кулис, и Дэн Сяопин совершил ту же ошибку. Он хотел уйти на покой в 80-х. Но ситуация в стране была слишком нестабильной, а его имя и авторитет оставались очень востребованными. Как представляется, сторонники жесткой линии, подобные Ли Пену, всерьез опасались того, что в стране вполне может повториться что-то вроде культурной революции. По крайней мере, об этом рассказывает Ли Пен в своих опубликованных дневниках. Анархия культурной революции была кошмаром и для Дэн Сяопина. «Если мы...» «Весь миллиард наших граждан, проведем многопартийные выборы», говорил он президенту Бушу той весной, «то обязательно получим полномасштабную гражданскую войну». Стабильность обладает наивысшим приоритетом в ряду всех проблем Китая. На экстренной встрече пяти высокопоставленных членов партии было принято решение об объявлении военного положения. Из присутствовавших на ней – Против выступил только генеральный секретарь КПК Джао Цзиян, известный реформатор, который не раз представлял страну на международной арене. Так, встречаясь в Вашингтоне с Рональдом Рейганом, он, наряду с обаянием и находчивостью, продемонстрировал и немалое чувство стиля. Джао Цзиян призвал дезавуировать статью в Женьминь Жибао, Но консерватор Ли Пэн от имени Дэн Сяопина настаивал на том, что для руководства это будет означать потерю лица. Джао покинул встречу, отказавшись поддержать мнение большинства. Перед рассветом 19 мая, в обстановке, которая становилась все более драматичной, он вышел на площадь, чтобы обратиться к студентам. Используя мегафон, генсек произнес речь почти шекспировского накала. «Вы еще молоды. Мы стары. Вам надо в добром здоровье дожить до того дня, когда Китай реализует свои четыре модернизации. Вы не такие, как мы. Мы состарились, нас можно больше не принимать в расчет. Мы понимаем тот порыв, который воодушевляет вас, юных, поскольку мы и сами когда-то были молоды. Мы тоже протестовали и тоже ложились на рельсы, не задумываясь о последствиях. Еще раз прошу вас». Подумайте о будущем спокойно и рассудительно. На следующий день Джао Цзияна сняли с должности и поместили под домашний арест. В Политбюро все громче звучали голоса тех, кто требовал вмешательства вооруженных сил. Но местные подразделения Народно-освободительной армии Китая не желали атаковать своих сограждан. Нередки были такие трогательные моменты, вспоминает очевидец из числа гражданских когда люди предлагали солдатам присоединиться к ним, кормили и поили их, говоря, «Тут ведь могли бы оказаться твой сын или твоя дочь». Жители Пекина фактически захватили город, установив контрольно-пропускные пункты, чтобы не пропустить армию в центр. Вот свидетельство еще одного очевидца. «Мы ни за что их не впустим», — говорили мне местные. «Спят сейчас только старики и дети, остальные на улице». Армия и народ должны быть едины. Пекинцы собирались вместе, желая помешать военным напасть на гражданских. Поскольку подразделения Народно-освободительной армии Китая, дислоцированные в Пекине, отказались разгонять демонстрантов, партийное руководство направило в столицу части из отдаленных провинций. При этом военнослужащим было сказано, что манифестанты агитируют за свержение существующего строя. Шесть генералов выступили с протестом, но их письмо не дали хода. Наконец, 3 июня, после того, как Дэн Сяопин дал согласие на применение силы, армия двинулась в центр Пекина. Иностранные наблюдатели позже сообщали, что больше всего людей погибло не на самой площади, а у блокпостов на бульварах к западу от нее. Многих убили на перекрестке Мусиди, в 7 километрах оттуда, где протестующие... Желая заблокировать продвижение армейских колонн, перегородили мост троллейбусами, которые затем подожгли. Китайские очевидцы описывают панику и ужас, воцарившиеся на улицах под грохот беспорядочной стрельбы. Ужаснувшись, я развернулся и побежал назад, к площади Тяньаньмэнь, чтобы предупредить других студентов о том, что нас ждет. Помню, как добрался до одного из главных перекрестков, где увидел человека в белом халате, пробирающегося к раненому. Подняв руки, он кричал «Не стреляйте, я врач!» Но его все равно убили. Выйдя к большой дорожной развязке, я услышал, как собравшиеся там люди скандировали «фашисты! Убийцы!» и увидел, как некоторых из них застрелили. Десятки солдат тоже были убиты. Газета The Wall Street Journal сообщала о шокирующих сценах. На перекрестке к западу от площади тело молодого солдата, забитого до смерти, раздели до нога и повесили на борт автобуса. Труп еще одного солдата был повешен на перекрестке с восточной ее стороны. Сама площадь Тяньаньмэнь была очищена рано утром 4 июня. Колонна студентов под вооруженным конвоем покинула площадь в 5 часов утра. А в 9 часов танки и бульдозеры уничтожили следы их пребывания здесь. Палатки и вещи а также построенную студенческими руками знаменитую копию статуи свободы. Согласно официальным данным, число погибших во время пекинских событий исчислялось сотнями, но не исключено, что жертвами стали две или три тысячи человек, в основном обычные жители столицы. По информации британского посла Ричарда Эванса, Дэн Сяопин был возмущен и удручен масштабами кровопролития, обвинив Ли Пэна возмутительно неумелом проведении военной операции. Тем не менее, как и раньше на протяжении всей своей карьеры, он будет оправдывать произошедшие убийства. В плане того, как сложившуюся ситуацию оценивали в более широких кругах управленцев и администраторов, показательные опубликованные летом 2019 года воспоминания Ли Жуэ, высокопоставленного члена партии, который в тот момент уже находился на пенсии, Но ранее какое-то время работал даже секретарем самого Мао. лежуй Жуй провел 20 лет в тюрьме и ссылке за критику маоистской системы. В 1989 году он жил в многоквартирном доме, предназначенном для представителей партийной элиты и расположенном недалеко от упоминавшегося ранее перекрестка Мусиди в Западном Пекине. Именно здесь армия впервые начала атаковать демонстрантов, и столкнулась с сопротивлением сотен разгневанных горожан. В дневнике «Ли Жуя» описывается дикая стрельба, в результате которой погиб даже кто-то из жителей его дома, а затем панические телефонные звонки от возмущенных друзей и бывших коллег, включая старого генерала Сяо Кэ, который ранее пытался отговорить Дэн Сяопина от ввода войск. «Звонок моего друга Хань Сюна» привел меня в глубокое уныние. До чего опустилась партия? Повесив трубку, я не мог остановить слезы. Позвонил Ань Джи Вэнь, еще один друг, желавший разузнать о ситуации. Издав глубокий вздох, он спросил, как же могло случиться, что партия совершила такое? Весь день я чувствовал себя ужасно, мне постоянно хотелось завыть. Сяо Кэ тогда предсказал, партию осудят в веках. А это событие войдет в историю как синоним позора. 9 июня Дэн Сяопин вновь появился на публике, чтобы сделать свое единственное обстоятельное заявление о подавлении протестов. Он выступил перед войсками с речью, часть которой была показана в тот же вечер в общенациональном выпуске новостей CCTV. По его словам, в стране произошел контрреволюционный мятеж, направленный на свержение существующего строя и потому его подавление было полностью оправдано. Он признал, что многие военнослужащие были убиты, а несколько тысяч получили ранения. Учитывая веяние времени, в Европе уже предпринимались первые шаги по демонтажу железного занавеса, он дал понять, что кризис все равно наступил бы, рано или поздно, и осудил зачинщиков, назвав их «дурными людьми» и «отбросами общества», которые затесались в толпу студентов. В приступе нетипичной для себя неуверенности в собственной правоте Дэн Сяопин также признал, что некоторые представители высшего руководства не согласились с предпринятыми действиями, но он верит, что в долгосрочной перспективе они изменят свое мнение. Примечательно, однако, что большая часть его речи была посвящена вопросу о том, была ли политика реформы открытости последних десяти лет правильным курсом. Предложив телеаудитории задуматься над этим, он затем заглянул в будущее. По словам лидера, цель Китая заключается в том, чтобы к 2050 году стать умеренно процветающей страной, а это достижимо только под руководством КПК. События 4 июня были вызваны неумением партии сохранить жесткий контроль над обществом. Она проявила излишнюю открытость, потворствуя западным ценностям. «Демократия западного типа, — повторил Дэн Сяопин, — является буржуазной идеологией, не подходящей для китайских условий. Как следствие, неизбежно потребуются ограничения, урезающие свободу слова и прессы, а также право на проведение митингов и демонстраций». Вот так были заложены основы политического курса, которым партии предстояло следовать в 21 веке. Примерно через неделю, как мы теперь знаем из документов под грифом «Совершенно секретно», обнародованных только летом 2019 года, состоялось совещание с участием 30 высших членов руководства и старейших членов Политбюро ЦК, на котором было еще раз подтверждено, что недавние «волнения» Дун Луань представляли собой контрреволюционный мятеж Фань Гэ Бао Луань. В принятом документе подводилась черта под обсуждением репрессий. В нем говорилось, что лица, поддержавшие Джао Цзияна, внимали необдуманным советом, предполагавшим масштабное внедрение западных теорий и исходящим от деятелей, марксистская подготовка которых является поверхностной и которые не обладают глубоким пониманием национальных особенностей Китая. По мнению авторов документа, Вина за катастрофу лежит на иностранных державах и империалистическом вмешательстве. Даже радиостанция Voice of America сеяла рознь, добиваясь того, чтобы Китай оставался в хаосе. Радиостанция внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Все это является частью непрекратившихся и после холодной войны попыток Запада не спровергнуть коммунизм. Таким образом, тех, кто сочувствовал студентам, вынудили униженно каяться, хотя за массовое убийство людей никто так и не извинился. Несколько дней спустя копии этих «покаянных» заявлений были представлены участникам более крупного форума, на котором присутствовали 500 партийцев, члены ЦК КПК и другие ответственные работники. Им предписывалось изучить официальную версию произошедшего, и принять ее как единственно правильную. Как предполагалось, таково будет последнее слово о трагедии на площади Тяньаньмэнь. Из раскрытых протоколов заседания вытекают четыре важных вывода на будущее. Во-первых, партия полагала, что находится в постоянной осаде со стороны своих противников внутри страны, поддерживаемых врагами за рубежом. Во-вторых, оружием в этой осаде выступали западные либерально-демократические ценности, которые противоречили китайскому пути. В-третьих, для сохранения власти партии были нужны экономические реформы. И, наконец, в-четвертых, требовалось обеспечить строгое соблюдение идеологической дисциплины. Если партии позволить расколоться на фракции, то она падет. Все перечисленные пункты остаются составляющими кредо КПК и в наши дни. Жестокое подавление протеста в Пекине навсегда запятнало карьеру Дэн Сяопина и остановило процесс реформ. Почти сразу же после трагедии он ушел в отставку. Впоследствии, будучи опытным игроком в бридж, который всегда держит свои карты близко к груди, он неизменно оправдывал военную акцию как необходимый элемент мер, направленных на то, чтобы не дать Китаю утонуть в хаосе, как мы убедились, изучая историю этой страны. Самый большой страх китайцев – это беспорядок. В 1997 году, в возрасте 92 лет, Дэн Сяопин умер. Как и Мао Цзэду, но он пересидел на своем месте. Если бы он ушел в отставку в 1985 году, как изначально собирался и чего желал, его бы запомнили как одного из великих деятелей новейшей мировой истории, а может быть и величайшего. Это был сложный и упрямый человек. Если когда-нибудь его дочери или его верный секретарь Ван Жуилинь, который был с ним с 1950-х годов, опубликуют собственные мемуары, мы узнаем о нем побольше. С точки зрения Запада, его наследие было омрачено событиями 1989 года. Но из национальных лидеров XX века он больше всех сделал для улучшения жизни своего народа, который не будем забывать, составляет одну пятую человечества. Не исключено, что он повлиял на ход истории больше, чем кто-либо другой. Сегодня на территории Центральной партийной школы в Пекине высятся гигантские статуи двух людей. Один из них Мао Цзэдун в Яннане в образе молодого революционера, другой Дэн Сяопин в пальто через плечо, бодро шагающий вперед главный инженер. На третьем постаменте пока что находится лишь язычок огня из красного пластика. Он ожидает нового Хэсиня, следующего стержневого лидера. Китайский подъем. 1989-2020 годы. После событий на площади Тяньаньмэнь к власти пришел компромиссный кандидат Дзян Цзаминь, хотя дух Дэн Сяопина по-прежнему оставался в игре. Перед уходом Дэн потребовал ускорить процесс реформ, и, откликаясь на это, Цзян Цзэминь в своей речи на 14-м всекитайском съезде КПК ввел термин «социалистическая рыночная экономика». Тем временем новый премьер-министр Китая Чжу Жунзи предложил распространить эксперимент по созданию особых экономических зон на Шанхай – самый богатый, самый образованный, самый передовой регион страны, который не был включен в первую волну, о чем сам Дэн Сяопин впоследствии сожалел. Через реку напротив Шанхая, вдоль берега, простирались почти 520 квадратных километров равнинных земель. Эта территория называлась Пудун. В то время большая ее часть была застроена фабриками и складами, размещенными у воды, и беспорядочно возведенными жилыми домами, расположенными в стороне от берега правительство решило реализовать здесь впечатляющую программу развития. Сегодняшний лес футуристических небоскребов вмещает торговые и финансовые фирмы, а также современные высокотехнологичные компании и передовые производства. Здесь имеется огромный международный аэропорт и даже есть собственный Диснейленд. Шанхай с населением, превышающим 24 миллиона человек, в настоящее время является одним из крупнейших городов мира и располагает самой богатой урбанистической экономикой. В 1990-х годах председатель Цзян и премьер Чжу Жунцзи, способный экономист с сухим чувством юмора, совместно добившись для Китая двузначных показателей экономического роста, повели за собой китайский народ. Чжу объяснял, я всегда учитывал фактор социально-психологического воздействия на людей. В конечном итоге не важно, сколько теоретиков-экономистов вы задействовали. Если вам не удается заставить людей поверить в нечто, то оно и не приживется. В таком случае вы потерпите неудачу». Их эпоха ознаменовалась возвращением под китайский суверенитет Гонконга и Макао из-под британского и португальского управления соответственно. К тому моменту в игру уже вступили новые силы, которые станут определять следующую фазу китайского будущего. В 1999 году предприимчивый интернет-миллионер Джек Ма основал компанию Alibaba, специализирующуюся на электронной торговле, ритейле и продаже товаров через интернет, которая стала первым китайским онлайн-гигантом 21-го столетия. Запустив англоязычный веб-сайт, Джек Ма с самого начала стремился выйти на глобальный уровень, а его слоуганом стали слова «Сизам, откройся» Open «Оупен Сезами». Сегодня Алибаба входит в десятку богатейших компаний планеты, соперничая с такими гигантами, как Google, Apple и Amazon. А в начале нового тысячелетия, с появлением на мировом рынке новых китайских высокотехнологичных компаний, подобных Huawei и Tencent, рост благосостояния внутри страны привел к появлению огромного китайского среднего класса. История не стояла на месте. В 2002 году Цзян Цзэминя сменил Ху Цзиньтао, бюрократ которого на лидерские позиции продвигал сам Дэн Сяопин. К тому моменту реформистская модель восторжествовала над консервативной, полностью преобразовав китайское общество и его экономику. Но побочным результатом ее триумфа стали колоссальное имущественное неравенство и коррупция невообразимых масштабов. Политическая открытость, которую обещали в 1980-х годах и придушили в 1989 не получила развития, а значительный прогресс, достигнутый в создании работоспособной правовой системы, после 2004 года замедлился, а к 2008 году и вовсе сошел на нет. Именно в этот момент, 10 декабря 2008 года, в 60 годовщину Всеобщей декларации прав человека, в Китае и во всем мире был обнародован примечательный электронный документ, призывающий к утверждению в стране независимой судебной системы, свободы объединений и свободы слова, а также к отказу от однопартийности. Хартию 2008 подписали более 300 китайских интеллектуалов, правозащитников, юристов, поэтов и художников, большинство из которых проживало в КНР. Авторы начали с краткого, но проницательного обзора китайской истории, включив в него движение самоусиления XIX века, гибель империи, попытки обзавестись Конституцией, движение за новую культуру, а затем, касаясь периода после японского вторжения и гражданской войны, скатывание к тоталитаризму при Мао, повлекшее за собой огромные человеческие жертвы. В документе признавалось, что инициированная Дэн Сяопином политика реформы открытости освободила Китай от всеохватывающей бедности и абсолютного тоталитаризма эры Мао Цзэдуна, повысила уровень жизни и частично восстановила свободы, благодаря чему появились первые ростки гражданского общества. Но одновременно авторы упоминали о зреющем недовольстве населения, сталкивающегося с модернизацией, лишенный универсальных ценностей, которая представляет собой губительный процесс, лишающий людей их прав, разрушающий в них понятия человечности и унижающий их достоинство. Далее они продолжали. Среди всех великих держав мира лишь Китай все еще цепляется за авторитарную систему правления и в результате стал инициатором целой цепи событий, связанных с нарушением прав человека и социальным кризисом, что тормозило развитие китайского народа и препятствовало цивилизованному прогрессу. Эта ситуация должна измениться. Мы не можем более откладывать реформы по политической демократизации. Хартия-2008 натолкнулась на быструю и нервную реакцию со стороны правителей Китая. Сначала государственным СМИ было запрещено сообщать о ней, затем последовали аресты и допросы, а позднее один из авторов документа, Лю Сяобо, был приговорен к 11 годам тюремного заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя. Став в 2010 году лауреатом Нобелевской премии мира, Лю умер в 2017 году, находясь в заключении. Всего несколько дней спустя президент Ху Цзиньтао в своей речи многозначительно признал необходимость расширения демократии, но без перехода к многопартийной системе западного типа. Председатель Всекитайского собрания народных представителей заявил, что без власти единственной коммунистической партии такая большая страна, как Китай – будет разодрана на части между усобицами и окажется неспособной чего-либо добиться. Однако факты, приводимые в историческом анализе Хартии 2008, были неопровержимы, и они очевидным образом шли в разрез с дальнейшим нахождением коммунистов у власти. Что, собственно, отстаивало КПК после отмены коммунизма и отказа от марксистской теории? Если ее единственной целью было сохранить свое господство, поощряя стремление к материальному благополучию, то не стало ли это в действительности предательством по отношению не только к народу, но и к величию самой китайской цивилизации? Авторы Хартии 2008 заключали «Каково место Китая в 21-м столетии? Продолжит ли он путь модернизации при авторитарной власти или же признает универсальные ценности?» станет частью цивилизованного мира и начнет строительство демократического государства. Выбор неизбежен. Теперь вопрос заключался в том, как на это отреагирует партия. Эпоха Си Цзиньпина В конце 2012 года был утвержден новый китайский лидер. До сих пор ничем не выделявшийся провинциальный администратор Си Цзиньпин – сын Си Чжун Сюня, который в 1979 году был сподвижником Дэн Сяопина в провинции Гуандун. Молодой Си Цзиньпинь, родившийся в 1953 году, был непосредственным очевидцем хаоса и жестокости культурной революции. Его отца подвергли чистке и унижению, их дом разрушили, а мать заставили публично осудить своего мужа и приговорили к каторжным работам. Его сводная сестра совершила самоубийство. Самого Си Цзиньпина отправили в деревню неподалеку от Янь-Аня на перевоспитание. Это произошло в 1969 году после падения его отца. И теперь этот эпизод превратился в часть персонального мифа нового вождя. Позднее он утверждал, что, находясь там, искал утешение в поэзии Ду-Фу, а героем для него стал Сун Цзян, главарь бандитов из романа «Речные заводи», который не был ни выдающимся, ни красивым, но зато показал себя харизматичным лидером. Кроме того, Си Цзиньпин, будучи большим поклонником американской поп-культуры, среди своих любимых фильмов выделял картину «Крестный отец». Политическую карьеру он начал с должности руководителя местной партийной ячейки в том же регионе, где отбывал ссылку. И оставался там до своего отъезда в Пекин в 1976 году. Позднее он занимал высокие государственные посты в провинциях Фудзянь и Джедзян, где заслужил репутацию преданного партийца, готового бороться с коррупцией и умеющего привлекать инвестиции. В конце 2012 года, когда Си Цзиньпин пришел к власти, стороннему наблюдателю было неясно, по какому пути новое руководство поведет страну, И будут ли экономические реформы Дэн Сяопина, наконец, продолжены в сфере политики? Но всего через пару лет проявились некоторые признаки, позволяющие делать какие-то выводы. Сам Си Цзиньпин, по характеристике выданной ему одним американским дипломатом, испытывал отвращение ко всеобъемлющей коммерциализации китайского общества с сопутствующими ей новоришами, официальной продажностью, утратой духовных ценностей, потерей достоинства и самоуважения. По мнению нового руководителя, сама партия столкнулась с кризисом идентичности. Она сбилась с пути из-за коррупции и отсутствия вменяемой идеологии, из-за неверия в свою историческую роль. Поэтому суть своей работы Си Цзиньпин видел в своего рода спасательной миссии. Задачи, стоящие перед нашей партией в дальнейшем развитии реформ и поддержании стабильности – «Более обременительны, а опасности и вызовы более многочисленны, чем когда-либо», заявил он, выступая на заседании Политбюро ЦК КПК в 2014 году. Главный вопрос состоял в том, за что именно выступает партия. «Со времен МАО и начала политики реформы открытости», продолжал Си, «Мы говорим о кризисе веры, об ощущении того, что стремительный рост и политические неурядицы отрезали Китай от его нравственной истории. Ответом на это, по его мысли, должно было стать обновление идеологии, но источник такового следовало искать отнюдь не в западных либеральных идеалах. По мнению Си, вместо этого следовало наполнить партию новой энергией и заново открыть величие китайской цивилизации. Таким образом, при Си Цзиньпине Китай собирался вернуть себе свой великий нарратив, Си Цзиньпин начал добиваться поставленной цели, используя как жесткую, так и мягкую силу для утверждения первенства партии, а также продвигая массированное развитие технологий внутренней безопасности и видеонаблюдения. Он использовал силовой национализм, прославляя китайскую историю на мировой арене, и стремился к достижению глобального влияния и регионального лидерства на нескольких фронтах. В 2013 году китайцы оккупировали расположенные между Вьетнамом и Филиппинами острова Спратли в Южно-Китайском море, через которые проходит треть всей мировой морской торговли. Они построили там базы и взлетно-посадочные полосы. Причем никаких исторических оснований для претензий на эти необитаемые точки на карте у китайцев не имелось. Увещевания, с которыми в Юань в 1844 году обращался к цинскому правительству, призывая его обратить внимание на Наньян, Южное море, мы об этом уже говорили, наконец-то были услышаны. В том же году президент Си Цзиньпин объявил об инициативе «Пояс и путь» инфраструктурном проекте стоимостью в 1 триллион долларов, призванном связать Китай с миром по суше и по морю, и во многом воспроизводящим сухопутные маршруты старого шелкового пути. Внешние наблюдатели охарактеризовали это начинание как китайский план Маршала, как поддерживаемую государством программу, призванную обеспечить Китаю глобальное превосходство, как набор стимулов для замедляющейся экономики, как массированную маркетинговую кампанию для китайских инвестиций, уже энергично внедряемых по всему миру. это исключительно масштабный и амбициозный инфраструктурный проект. В пределах своих границ государство начало все заметнее вмешиваться в жизнь людей, особенно в таких местах, как Синьцзян, где повседневные притеснения уйгурского меньшинства вылились в массированную атаку на мусульманскую культуру и местные языки, с повсеместным применением технологии распознавания лиц, массовых арестов и других репрессивных практик, зловещо напоминающих о тюрьмах и лагерях Маоисской эры. В больших городах материкового Китая прибывший в страну гость редко сталкивается с государственным аппаратом принуждения, будь то армия или полиция. Но за кулисами давление, в котором используются цензура и видеонаблюдение, постоянно усиливается. Темы, запрещенные для студентов, журналистов, юристов и интеллектуалов, сконцентрированы в так называемых «семи табу». Они были зафиксированы в 2013 году в секретном циркуляре, получившем известность как «Документ номер 9», и по своему содержанию недвусмысленно перечеркивают основные требования Хартии 2008, включая не только всеобщие права человека, которые были гарантированы Конституцией КНР в 2004 году, свободу прессы, гражданские права и независимость судебной власти но и любое обсуждение идеи гражданского общества исключается также затрагивание исторических катастроф спровоцированных кпк и привилегированного капиталистического класса под которым подразумевается красная аристократия заработавшая целое состояние на недавнем подъеме китайской экономики Один китайский комментатор осудил этот циркуляр, усмотрев в нем потрясающий регресс в идеологической сфере. Президент, как выясняется, не столько сын Си Джун Сюня, сколько внук Мао, или, как говорится в одной шутке, ходивший по Пекину, он «месть Мао Цзэдуна Дэн Сяопину». В ряду семи только что упомянутых запретов обращает на себя внимание недопущение того, чтобы интеллектуалы, журналисты и СМИ копались в прошлых неудачах КПК. Поддерживая его, Си Цзиньпин прокладывал путь к возрождению маоистских идеалов, в особенности маоистско-ленинской традиции демократического централизма и безжалостного подавления инакомыслия. Крупнейшие катастрофы, организованные партией, большой скачок, великий голод и культурная революция в значительной степени были порождениями ментальности самого Мао. Теперь же Си Цзиньпин вновь подтверждает, если мы откажемся от маоизма, партия лишится своего фундамента. И действительно, в 2018 году Си Цзиньпин выдвинул свою ставшую широко известной теорию о том, что, рассматривая произошедшие с 1949 года события в целом, партия не должна проводить границу между дореформенным и послереформенным периодами. Бесспорно, социализм с китайской спецификой был инициирован во времена реформы открытости, то есть после 1978 года но создан он был на основе более чем 20-летнего социалистического строительства. Эти два периода не должны произвольно отсекаться один от другого, и один период не должен использоваться для отрицания другого. Таким образом, в политическом смысле в стране вновь утверждена абсолютная власть Коммунистической партии. Можно сказать, что нынешний Китай – представляет собой гибридное конфуцианско-ленинистское государство с рыночной экономикой, которая обогащает поддерживающий его средний класс. Китайский средний класс, численность которого по некоторым оценкам составляет около 400 миллионов человек и продолжает расти, в настоящее время стал больше, чем все население Соединенных Штатов. Но в то время как экономическое благосостояние очень многих граждан улучшается, правительство параллельно реализует авторитарную концепцию должного поведения, которая поразительным образом перекликается с указами цинских императоров. Теперь, однако, государству помогают современные технологии. Будучи едва ли не прямыми потомками реестровой системы, впервые введенной при первом императоре, современные данные налогового учета и индекса социальной ценности каждого гражданина закодированные в удостоверениях личности, используются для осуществления большинства социальных операций, вплоть до бронирования билета на поезд. В 2018 году технология распознавания лиц была внедрена во всех крупных аэропортах страны, а также во многих других общественных местах. Опираясь на эту капиталистическую систему высокотехнологичного надзора, проникающую в жизнь каждого, Правительство побуждает людей поступать так, как ему нужно, не прибегая к открытым угрозам, но постоянно держа в страхе перед наказанием. Это аппарат контроля, который по охвату и сложности не знает себе равных в истории человечества. Китайские массы, однако, пока принимают его в обмен на стабильность, процветание, качественные услуги, досуг и рабочие места. В 2017 году Си отменил установленные Деном ограничения на срок пребывания на руководящем посту в партии и приостановил процесс создания профессиональной бюрократии. Китайская мечта? Основанная Мао Цзэдуном новая империя, если ее можно так назвать, на данный момент выглядит относительно устойчивой. Она, как в свое время Маньчжуры, после длительного периода разрушений и страданий, а также принуждение к покорности, опиравшегося на разнообразные формы насилия, утвердило в стране стабильность и обеспечило гигантский скачок в благосостоянии, сопровождавшийся беспрецедентным перетоком населения из деревни в город. Следующий этап национального возрождения будет основываться на трех ключевых пунктах. Сохранение первостепенной роли партии, поддержание экономического роста, и настойчивом утверждении исторического величия китайской цивилизации и китайской идентичности. Однако все будет зависеть от того, насколько правительство сможет поддерживать сложившиеся балансы. Сегодня верхний 1% населения владеет половиной национального богатства. То есть, как и предвидел Дэн Сяопин, политика быстрого обогащения привела к перекосу в пользу партийцев и богатеев, зачастую представляемых одними и теми же людьми. До сих пор китайская публика мирилась с этой несообразностью в обмен на улучшение государственного управления и администрирования, совершенствование социальных услуг и инфраструктуры, а также сокращение коррупции. Но для сохранения собственной легитимности партии надлежит и дальше заниматься всеми перечисленными задачами. Да, представителям среднего класса достаются бонусы в виде сильной экономики, хорошего питания и добротного жилья, отпусков и зарубежных поездок, качественного образования для детей, товаров длительного пользования и предметов роскоши. Ничего подобного невозможно было себе представить 40 лет назад. Но у тех, кто нарушает строй, обязательно будут проблемы, даже если они всего лишь выражают мнение в интернете. А репрессии против журналистов, адвокатов и борцов за права человека станут более изощренными и точечными. Китай тратит больше денег на внутреннюю безопасность, чем на внешнюю оборону. И некоторые меньшинства будут подавляться еще жестче, чем прежде. Будь то уйгуры, синдзяна, тибетцы или представители религий, считающихся некитайскими. Тем не менее, подавляющее большинство населения увидит, что свободы в Китае становится больше. Откликаясь на пожелания граждан, партия, пусть даже и не расширяя демократию в том смысле, в каком ее понимают на Западе, станет чаще советоваться с народом. Мир же со своей стороны тоже все шире открывается перед Китаем. Если в 2017 году за границей учились более 600 тысяч китайских студентов, а 130 миллионов китайцев отправились за границу, то в 2018 году Последний из этих показателей составил уже 160 миллионов. Прогноз на 2025 год – почти невероятные 730 миллионов. Такие огромные цифры изменят мироощущение китайцев больше, чем могли себе представить предыдущие поколения. В продолжающемся интенсивном росте есть, однако, и внутренняя угроза. Это, разумеется, усугубление и без того тревожной экологической ситуации. Новые проблемы множатся, А стране еще только предстоит справиться с катастрофическим загрязнением, оставленным маоистской войной с природой, которая обернулась гигантскими провалами, включая потери обрабатываемых земель и пресечение продовольственных цепочек. Это самая великая забота, открыто высказываемая китайской общественностью. Недавно вышедший документальный фильм, посвященный этой теме, успел собрать 200 миллионов онлайн-просмотров, прежде чем власти закрыли к нему доступ. За последние 40 лет ВВП Китая вырос почти в 70 раз, а выбросы углекислого газа увеличились девятикратно. В Китае проживает 20% населения мира, но только 11% земель в стране пригодны для культивации. Более того, согласно имеющимся данным, от 15 до 20% этих земель сильно загрязнены. О серьезности проблемы свидетельствует многое. Промышленными стоками отравлена половина рек. Ими загрязнены грунтовые воды и обширные участки сельскохозяйственных угодий. Стоимость очистки одной только почвы оценивается более чем в триллион долларов. Следовательно, приверженность председателя Си Цзиньпина давозским соглашением по климату и заявленное им стремление к развитию в Китае экологической цивилизации нужно принимать всерьез. Партия и здесь уверена в том, что только централизованное однопартийное государство способно мобилизовать ресурсы для внедрения масштабных и быстрых перемен, необходимых в ближайшие 30 лет для спасения природы. Причем она, возможно, права. Как ни удивительно, но Китай, ставший во второй половине XX века зоной экологического бедствия, уже добивается ощутимых успехов в области солнечной энергетики и природосберегающих технологий. Более того, к 2030 году страна намерена стать мировым лидером в защите окружающей среды. Если мы хотим спасти планету от климатического кризиса, то Китай должен быть в авангарде. мандат продлен? Эпоха западного колониализма и империализма, длившаяся последние три столетия, привела как к динамическим изменениям, так и к колоссальным потрясениям повсюду, стирая с лица земли культуры, на развитие которых зачастую уходили тысячелетия. Великие традиционные цивилизации Китая, Индии и мусульманского мира, народы которых составляют основную часть населения планеты, по-разному реагировали на травмирующее воздействие колониализма и вызовы современности с ее новыми технологиями и новыми взглядами на мир. Африка, которая в три раза превышает Китай по площади и имеет сопоставимое население, не обладая традициями общей политической культуры, на фоне широчайшего регионального, культурного и языкового разнообразия, сильнее всего пострадала от этого воздействия. Индия, которая вскоре превзойдет Китай по численности населения, только сейчас начинает оправляться от колониальной эпохи с присущим ей целенаправленным разграблением страны, продолжая при этом сталкиваться с острейшими проблемами культурной идентичности в контексте многочисленных языковых и культурных различий. Китай со своей стороны всегда обладал большим преимуществом в виде издавна лелеемого чувства страны, общей ханьской культуры, общего китайского языка и общей письменности, а также общих политических установлений. Но несмотря на это, пройдя через длительную полосу робкого самоусиления в XIX веке, Китай едва устоял под ударом модерности в XX веке и все еще ищет собственный путь выхода из многочисленных кризисов, с которыми столкнулся за полтора столетия своей революционной эпохи. Тем не менее, теперь, как сказал Мао Цзэдун в октябре 1949 года, китайский народ воспрял к новой жизни. Вмещающаяся уже в четыре тысячелетия китайская история, которую мы проследили в этой аудиокниге, представляет собой развертывание почти невероятной человеческой драмы. Кто-то, возможно, захочет даже сказать, что это величайшее историческое повествование в мире. Это рассказ о том, как китайский народ и его правители старались построить стабильное общество, установив в нем справедливость, порядок и гармонию, как они создавали шедевры живописи, литературы и поэзии и культивировали радости жизни – одновременно сражаясь с демонами и пользуясь благами, доставшимися от предков. В 1670-х годах Хуан Цзунси в своем сочинении, которое до сих пор остается величайшим антидеспотическим манифестом, рассмотрел внутренний ритм китайской истории и пришел к выводу, что в основе реформирования механизмов государственного управления Китая должно лежать верховенство права, Люди не могут править людьми иначе, чем по закону. Российский синолог Артем Кобзе формулирует этот принцип несколько иначе. Сначала должны иметься упорядоченные законы, после чего появятся упорядочивающие люди. Смотрите его статью «Хуан Цзун Си» на сайте www.synologia.ru Если бы Хуан Цзун Си жил в наши дни, он без сомнения не отступил бы от этой позиции можно восхищаться выдающимися достижениями современного китайского государства, но нельзя не замечать поразительных параллелей с имперским порядком в конце эпохи Мин и в начале Цин, ибо нынешнее централизованное и бюрократизированное государственное устройство в некоторых своих аспектах никуда не ушло от глубоко укоренившихся исторических тенденций и воспроизвело деспотические структуры прошлого, становление которых было прослежено в этой аудиокниге. В 2019 году Китайская Народная Республика отметила свое 70-летие. Теперь партия нацелилась на 1 октября 2049 года, столетний юбилей революции, дату, знаменующую укрепление последней империи Китая. В структуре китайской истории имеются свои собственные ритмы, более продолжительные и более медленные, чем в других культурах. В заключение, наверное, уместно сказать пару слов об этом ином течении времени. С доисторических времен китайцы видели отражение исторических ритмов в строении космоса, в движении звезд и планет, и особенно в редком расположении на звездном небе пяти основных планет, параде планет, который как считалось, отмечает смену государств. Основание мифического Ся в 1953 году до нашей эры, легендарного Шан в 1576 году до нашей эры и исторического Западного Джоу в 1059 году до нашей эры, или в более поздних астрологических сочетаниях, ознаменовавших начало истории империи Хань и Сун. Хотя сегодня мало кто верит, что небеса напрямую вмешиваются в наши земные дела, наверное, помня об опыте древних, все же стоит указать время следующего парада планет в последовательности 516-летних циклов, которые, как считалось, подтверждали небесный мандат или же, напротив, отнимали его. Оно ожидается 8 сентября 2040 года. Несомненно, К тому дню станет ясен путь следующего цикла истории и для Китая, и для всего мира».